Глава восемнадцатая. «Только не говори, что это...» Лера, подключив дедукцию, становится почти мистером Холмсом. «Да, это он. Не вижу смысла отрицать. Может, пришел окунуться пару раз», предполагает подруга то, что я только что мысленно опровергла. «Хотя, если учесть его навыки, адрес узнать для него не проблема». Судя по сухим волосам, Роман еще ни разу не окунулся. Что же он творит? Дал мне время, но сам ошивается рядом. А если дети его вспомнят, когда я их буду знакомить? Неужели он не понимает, что надо просто подождать? Такими действиями он может только усугубить ситуацию. Нахожу в сумке свой телефон и пишу сообщение. Какого черта? В пояснение углубляться не буду, он и без того прекрасно все поймет. Наблюдаю, как из кармана шорт достает телефон, читает, начинает набирать ответ. Буду издалека лицезреть твой светлый образ, соскучиться успел. Да он издевается, юмор здесь совершенно неуместен. Я не знаю, как поговорить с детьми, а тут еще и Рома глаза мозолит июль может, это знак? Еще и Лера добавляет масла в огонь. Кстати, насчет огня. Мне надо остыть, благо, что море в шаговой доступности. Знак, что я сто лет не плавала в Черном море. Поднимаюсь, отбросив телефон, и иду к воде, попросив подругу десять минут присмотреть за Богданом и Лизой. Вода хорошо успокаивает и помогает прочистить мозги. С появлением детей я бассейн как-то забросила, не до того было. И сейчас у меня есть возможность хоть ненадолго вспомнить это ощущение. Плаваю я хорошо, поэтому, войдя в воду, просто плыву, чувствуя, как напряжение смывается. Останавливаюсь и понимаю, что берег остался далеко. Надо плыть обратно, но для начала передохнуть. Переворачиваюсь на спину звездочкой и закрываю глаза. Легкие волны меня укачивают, солнце пригревает, вода это компенсирует. Идеальный баланс. Даже и не скажешь, что ты двоих родила. Слышу голос Романа совсем рядом и от неожиданности едва не теряю единение воды и тела. Только пойти ко дну не хватало. И вот разговаривать нам точно не стоит. Пусть берег далеко, но все же. Ты меня преследуешь? Спрашиваю спокойно. На гнев сейчас силы тратить не стоит. Вода — обманчивая стихия. И даже когда кажется, что все под контролем, вдох при изнеможении бывает обманчивым. А потом бродикардия, гипоксия и все сопутствующие. «Ты детей днем укладываешь спать?» спрашивает Роман. «Серьезно? Он хочет поговорить об этом почти в открытом море?» «Да», отвечаю, готовая возвращаться на берег. «Тогда я тебе сброшу геолокацию, жду на обед. Как ни в чем не бывало, приглашает меня Роман. На свидание, что ли?» «Рома, не спорь. А хотя нет, давай поспорим. «Кто первым доплывет до берега? Если я, то ты беспрекословно приедешь на обед. А если я? Придумай сама». Роман пожимает плечами, и я понимаю, что он уверен в своей победе. Я не дала согласия на спор, но Рома расценил все это по-своему. И, конечно, куда мне тягаться с мужчиной, даже при всем моем опыте в плавании. Он мне подмигивает, давая понять, что не отвертеться мне от обеда. «И что это был за заплыв?» Лера тут же шепчет в ухо, набрасывая мне полотенце на плечи. «Спор на обед», — вздыхаю. «Как думаешь, Тимур одолжит мне машину?» «У меня, конечно, есть свои способы убеждения», — подруга усмехается. «Ох, Юлька!» «Твоя история займет почетное место среди всех нас. Я думала, пока лидирует Марат Эллада, но ты...» «Можно подумать, вы с Тимуром отстаете». Напоминаю Лере о событиях, которые будто запустили программу Вселенной на все окружение моих друзей. «Значит, обед ты проспорила». Лера игнорирует мое замечание. Дети будут крепко спать под моим присмотром. Эй, подруга, возмущаюсь я, что за сводничество? Кажется, еще недавно ты про Рому слышать не хотела. Может, на самом деле все не так, как казалось? И произносит это так уверенно, что меня настораживает. Ты что-то знаешь? Спрашиваю, сама перестав что-либо понимать. А что я могу знать? Лера пожимает плечами. Но на обед я бы сходила. По своему опыту скажу, что бегать – это не вариант. Да я же бегать и не собиралась, но и ходить на свидания тоже не то, чем я собиралась заняться. Но схожу я с Ромой на обед, а дальше? Ужин, перетекающий в завтрак? Опыт подруги, конечно, стоит взять во внимание, учитывая, как она сама бегала. А вот я... Нет, это совсем другое. Я не собираюсь бегать, сообщаю Лере, но нас слышит Лиза. Как это? спрашивает она и начинает ощупывать мои ноги. У тебя ножки болят? Лизок, щекотно, смеюсь я, сгребаю дочь в охапку. Ничего у меня не болит. Она смеется, пытаясь вырваться из моих объятий. Вскоре к нам присоединяется Богдан и Рустам с Русланом, так что я, поверженная в песке, но самая счастливая, смеюсь, радуюсь тому, что я здесь. Юль, тебе сообщение? Лера трясет моим телефоном, отвлекая от игр с детьми. Процитировать? Нет, прошу я, зная, от кого пришло сообщение. Осматриваю пляж, но романа не вижу. «Так быстро ушел?» «Ага, наверное, обед готовить». Поднимаюсь, стряхнув с себя песок, и обнимаю своих детей. «Мама, а что случилось?» Чуйка Богдана, которой я всегда поражалась с тех пор, как он начал говорить, сейчас меня вообще вгоняет в ступор. «Малыш», — выдыхаю, обнимая сына, «я так рада, что сейчас с вами» но мне, тебе и Лизе надо кое-что сказать. Когда вернемся в дом, будем ложиться спать. Это же про нашего папу. И в кого мой малыш такой умный и догадливый? Я вглядываюсь сейчас в эти глазки красивого цвета, как штормовое небо, и не вижу ничего своего. Ты очень похож на него, провожу пальцем по щеке сына и он очень хочет с вами познакомиться. Все происходит не так, как я предполагала, но если сын сам спросил, то отпираться я не буду. Лиза пока играет с близнецами Леры, так что у нас с сыном есть время. Он хороший? Богдан падает на песок и смотрит на меня внимательно. Ты не будешь больше плакать? Вот сейчас точно разрыдаюсь. Мой внимательный мальчик все понимает. Ты хочешь с ним познакомиться? Спрашиваю и даже не дышу, пока жду ответа. Интересно. Богдан поднимается и, кивнув, идет к детям. Как он похож на Рому. Да и Лиза тоже. Все же прав он был. Это наши дети. Так, все, собираемся, объявляет Лера. Идем домой. Дети немного конючат, но после того, как Тимур берет слово, начинают собираться. До арендованного домика идем уже не в таком энтузиазме, как на пляж. Подруга подгоняет нашу детвору, мы с Тимуром плетемся позади. И уже когда виден дом, он мне протягивает ключи со словами. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Тимур, можешь не благодарить». Сообщения с геолокацией от Романа нет. Я уже думаю, что он забыл, у него появились другие дела или еще что, но как только дети засыпают, у него будто чуйка срабатывает. Открываю карту и вижу, что встречу он мне назначил неподалеку. Доеду минут за десять. «Только скажи, что на вечер у тебя планы», — говорит Лера, когда я уже собираюсь уходить. «Ты же не забыла, что сегодня Артем и Злата прилетают?» «Не забыла», — киваю. «Я ненадолго». В машине прокладываю маршрут до точки и приезжаю к домику, похожему на наш. Видимо, услышав шум, Роман выходит на улицу и ждет, пока я выйду из машины. «Ты как раз вовремя», — толкает калитку, ведущую во двор. «У меня все готово». В беседке накрыт стол, и я, увидев обеденное меню, усмехаюсь. «Стейки? Серьезно?» «Ну, раз те мы не смогли попробовать, то будем есть собственного приготовления». Рома приобнимает меня за талию и целует в макушку. «А это еще что за фокусы?»